Быть одной и поразмышлять. Как ни странно, что я, никогда не обладавшая способностью сосредоточиться на теме, которая меня не интересовала больше, чем на несколько секунд, пыталась теперь разобраться в самой себе. Я проводила целые часы, делая записи, излагая письменно то, что произошло в прошлом. Я продолжала делать это и потом. Это был единственный способ познать себя и проследить шаг за шагом тот путь, который привел меня туда, где я теперь оказалась. Да, я изменилась. Из легкомысленной девчонки я превратилась в женщину. Это изменение было внезапным, однако не более внезапным, чем изменение в моей судьбе. Я чувствовала себя так, словно за сутки прожила целую жизнь. И какую жизнь? Полную страданий, полную страха. Такое оказало бы воздействие на любовь человека. Когда я вспоминаю письма, которые писал Мерси, я понимаю, как велики были эти изменения. Я писала ему, чем более несчастна я себя чувствую, тем сильнее становится моя любовь к моим истинным друзьям. Я с нетерпением жду той минуты, когда смогу свободно встретиться с вами и заверить вас в своих чувствах, которых вы имеете полное право ожидать от меня. Чувствах, которые я буду испытывать до конца своей жизни. Только теперь я осознала, какую ценность представлял для меня Марсейн. Только теперь я поняла, что все могло бы сложиться по-другому, если бы я обращала внимание на его предостережения и на предостережения моей матушки. Но мне придавало мужество то, что теперь я уже была в состоянии понять, что была неправа. Я не осознавала этого до тех пор, пока великие страдания не открыли мне глаза. В течение той унылой зимы дни казались длинными и однообразными. Большим утешением для меня были мои дети, Аксель, который имел возможность часто навещать меня. Я бывало, сидела в классной комнате, пока Аббат Лаву занимался с моим сыном. Я видела, как трудно ему было сосредоточиться. Это так напоминало мне мое собственное детство. Ты стала предостерегать его по этому поводу. Но, мама, здесь так много солдат, и все солдаты гораздо интереснее, чем уроки, серьезно отвечал он. Я напомнила ему, что великие воины тоже должны учить уроки. Все мы каждый день слушали мессу и кушали вместе. Мы стали ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. Теперь мы жили, словно семья буржуа сидели за столом вместе с детьми, и они участвовали в наших беседах. Бедняжки Аделаиды и Виктория очень сильно изменились, а София умерла, и они все время повторяли, какая счастливая София, какая счастливая, ведь она избавлена от всего этого. Они больше не были моими врагами, несчастье изменило и их хватило здравого смысла, чтобы осознать, что сплетни, которые они распространяли обо мне в прошлом, сыграли весьма немалую роль в том, что все мы теперь оказались в таком положении. И они раскаивались в этом. Думаю, их удивляло также и то, что я не держала на них зла. А у меня не было времени, чтобы быть и Мне не доставляло удовольствия напоминать им о том вреде которые они причинили мне. Я могла только пожалеть их. И ведь они так долго прожили при том общественном устройстве, которое теперь трещало у них под ногами, оставляя их совершенно беззащитными. Их отношение ко мне полностью изменилось. Они стали относиться ко мне с любовью и преданностью, а, возможно, даже с обожанием. Ведь Аделаида – Никогда ничего не делала наполовину, а Виктория, разумеется, во всем следовала за своей сестрой.